Часть 9. Лайфхаки для путешествия на машине. 133. и детский комфорт. Путешествие с маленькими детьми – это целое испытание, особенно для мамы. Ваш комфорт и покой – залог хорошей дороги. Продумайте заранее, что вам для этого понадобится, и составьте список. Возьмите с собой все необходимое в салон транспорта, чтобы не пришлось суетиться и терять время на поиски внезапно понадобившейся вещи. Не забудьте воду для всех, сухие перекусы и фрукты. Об этом чуть ниже. Детская подушка – это одна из важнейших вещей в машине, потому как дети быстро устают и хотят вздремнуть. Но детские автокресла не предназначены для сна. Поэтому, подложив подушку под голову, вы можете решить эту проблему и малышу будет намного комфортнее. Если вам предстоит ночное путешествие, то позаботьтесь, чтобы спальные места для вас и детей были максимально удобными. Так вы сможете хоть немного, но выспаться, и детки будут реже просыпаться. Организуйте в транспорте штору, чтобы солнце не светило прямо в глаза. Детки этого не любят. 134. Папин комфорт. Нельзя забывать и про папу, который обычно за рулем. Ему тоже должно быть максимально комфортно, чтобы он не отвлекался и не нервничал. Лучшая для него награда – это хороший перекус и любимый напиток. Заранее позаботьтесь об этом, и он будет счастлив. Большинство пап в восторге от домашней шаурмы или бургера. Такая подготовка важна, чтобы лишний раз не останавливаться и не искать по пути приличное место поесть. Даже если муж говорит, что в дороге есть не собирается, и ему ничего не надо, вы все равно возьмите с собой и предложите в пути. Скорее всего, он будет только рад. 135. Развлечения в дороге. Я не из числа мам-аниматоров, обожающих играть с детьми в детские игры, но если этого не делать, то время будет тянуться очень медленно, и малыши замучают вас своими вопросами и просьбами. Потому что в транспорте дети практически обездвижены, и им некуда девать свою энергию, поэтому они начинают выносить мозг родителям. В качестве активности в дороге на транспорте старайтесь не использовать гаджеты с мультиками и играми. Незаметная, но продолжительная вибрация очень вредна для глаз, поэтому поберегите своих деток. Да, это нелегко, но приходится придумывать выход из положения. Для облегчения участи попробуйте варианты развлечений из памятки в последнем разделе. И приятных вам путешествий! 136. еда Обязательно берите с собой в дорогу еду. Лучше, чтобы она была не жидкая и не скоропортящаяся. Например, цельнозерновые хлебцы или оладушки, блинчики, бутерброды, рулетики из лаваша, пирожки, тосты, фрукты, ягоды, овощная нарежка овощная нарезка, орешки и сухофрукты, рейкеры, цельные хлопья для завтрака в сухом виде. В качестве источника белка лучше взять с собой отварное мясо или куриное филе, небольшие котлетки без соуса или нарезанный кусочками омлет. Это не избавит вас от крошек, но зато не придется потом выводить размазанные пятна и неприятный запах. Не забудьте взять бутылку воды, стаканчики, паильники на каждого ребенка, чтобы они не пили из горлышка и не портили всю воду в бутылке. 137. Организация вещей. При любом путешествии всегда собирайте сумку с собойку чтобы самые необходимые вещи были под рукой. Но не перебарщивайте, а то придется тащить целый чемодан. Примерный список для короткого путешествия. Влажные салфетки, бумажные салфетки, вода и пластмассовые стаканчики, пара мелких игрушек, перекус или еда, один комплект сменной одежды, подгузники для малыша. Если путь предстоит долгим, то возьмите с собой побольше игрушек, игр и материалов для развлечений. Для упорядочивания вещей очень практично использовать в машине разного рода приспособления и органайзеры. Самые полезные из них это Подставка для еды, на впереди стоящее кресло. Она крепится к подголовнику и складывается при необходимости. Так ребенок становится более самостоятельным во время еды, и вам не приходится его обслуживать и подавать то водичку, то чашку с едой, то опять водичку. Навесные органайзеры помогают не захламить машину кучей вещей, а содержать транспорт в порядке и при этом иметь все перед глазами. Можно положить в разные отсеки игрушки, средства гигиены, еду, воду, одежду, материалы для творчества и быстро менять активности, не ковыряясь в сумке в поисках нужной вещи. Пристегивающийся столик для ребенка на детское кресло – отличное решение в дороге. На нем удобно рисовать и играть в различные игры. К тому же у большинства моделей есть специальные карманы-органайзеры для хранения материалов для творчества. 138. Частота в машине. Чтобы путешествие было в радость, важно соблюдать чистоту в машине. Для этого существует несколько простых советов. Повесьте на впереди стоящие кресла защиту от грязной обуви. Вы можете купить уже готовые брезентовые или полиэтиленовые накладки или сшить такие сами. Их не нужно стирать, достаточно просто протереть тряпкой по мере загрязнения. Они прекрасно экономят не только время, силы и средства для очистки, но и нервы родителей, особенно пап. Установите правила в машине. Детям снимать обувь во время поездки. Это удобно не только для взрослых, но и самих детей, ведь они могут удобно подгибать ножки и упираться в пассажирское кресло, не думая о чистоте и не выслушивая попрекания родителей. Старайтесь использовать сухую еду, и неводянистые фрукты и овощи в качестве перекусов во время движения. Если требуется полноценно поесть, то лучше остановиться, выйти из машины и поесть вне ее салона, после чего спокойно продолжить путешествие. В качестве напитка лучше всего подойдет вода, потому что любая другая жидкость может пролиться и оставить пятна и запах на обивке, что чревато химчисткой и может влететь в копеечку. 139. Безопасность. Если мама сама сидит за рулем автомобиля и везет детей одна, то вопрос безопасности становится еще более актуальным. Ведь не всегда есть возможность остановиться и помочь детям. Поэтому важно заранее создать максимально контролируемое пространство и продумать все возможные варианты развития событий. В этом могут помочь следующие приспособления. Наклейте на свой автомобиль специальный значок «Ребенок в машине». Тем самым другие участники дорожного движения будут видеть, что в вашем транспорте есть малыш и станут вести себя намного осторожнее и деликатнее по отношению к вам. Если ваш малыш маленький и ездит в кресле спиной вперед, то обязательно повесьте специальное большое зеркало заднего вида напротив малыша, чтобы видеть, что делает кроха. Не кормите детей во время такой поездки, потому что они могут подавиться, и вы не сможете оказать им своевременную помощь. Не давайте ребенку играть с разборными или мелкими игрушками, чтобы он случайно не засунул их в рот, нос или ухо. Будьте бдительными и не ведитесь на плач малыша в порыве держать в руках желаемую игрушку. Лучше потратить 5 минут и отвлечь ребенка другой игрушкой, чем пренебречь его безопасностью. Никогда не оставляйте ключи в машине вместе с ребенком, даже если они лежат в сумке, потому как есть риск автоматического закрывания дверей. Я пережила такую ситуацию с первой дочкой и никому не пожелаю оказаться на моем месте. Как-то раз после активной прогулки на детской площадке мы собирались возвращаться домой и вернулись к нашей машине. Первым делом я бросила сумку с ключами на пассажирское место, затем дочку пристегнула на автокресле и машинально захлопнула дверь, после чего услышала характерный щелчок и с ужасом поняла, что сработало автозакрывание дверей. Благо, на стоянке было несколько отзывчивых людей, которые быстро вызвали пожарную службу, подоспевшую на помощь уже через 10 минут. Пожарные сразу вскрыли машину. Но за это время моя дочь и я пережили сильный стресс и испуг, который мог отразиться на психике ребенка, если бы прошло чуть больше времени. Поэтому никогда не оставляйте ключи в машине. Лучше привыкнуть держать их в кармане на молнии, чтобы они точно были всегда при вас. Иначе их можно забыть и в багажнике при погрузке покупок, и в салоне автомобиля, как я. 140. Портативный горшок-адаптер Очень удобно брать с собой в любое путешествие портативный горшок-адаптер, потому что в случае надобности вам не придется срочно разыскивать туалет и усложнять себе путь. Он легкий и не занимает много места. Достаточно будет просто остановиться в разрешенном месте на дороге и справить нужду. Он хорош еще и тем, что подходит для стандартных взрослых унитазов, и вы будете использовать его после прибытия на место назначения. Ведь далеко не везде есть специальные детские туалеты или адаптеры, и вам не нужно будет что-то покупать в срочном порядке.